Глава 34 Сокрушитель Тверди взмахнул молотом, и на этот раз удар был направлен не вниз, а в сторону. Волна энергии, смешанная с глубинным искажением, понеслась ко мне, сметая все на своем пути. Я успел поставить магический щит, который состоял словно из огромного количества осколков стекла. Красиво, и что удивительно, очень прочно. Обитель начала разрушаться, распадаться на части, и вот я уже стою на фрагменте дворца, который парит в воздухе, в абсолютном ничто. Это место очень напомнило мне перекресток, который облюбовали сестрички. «Адриан!» — крикнула Эйрин, оказавшись на совершенно другом обломке, пытаясь подняться, но я резко махнул рукой, давая ей понять, чтобы она оставалась на месте. «Сейчас она слишком слаба, чтобы вмешиваться, и я не могу позволить ей рисковать». Да и не должна дочь участвовать в убийстве своего отца, даже понимая, что сделать это нужно. Сокрушитель тверди обезумел. Глубинное искажение слишком глубоко забралось в его разум. Тут уже не поможет даже сила архитектора. Я призвал сразу десяток стеклянных сфер, которые закружились за моей спиной, способные в любой момент рассыпаться на тысячи осколков и принять ту форму, которая мне нужна. Сейчас это были крылья. Сокрушитель просто отрезал мне полет. У него полный контроль над своей обителью, но некоторые вещи не подвластны даже ему. Например, возможность летать с помощью крыльев. Сам сокрушитель резко вырос, став размером с гору, протянул руку, чтобы схватить тот обломок дворца, на котором я стоял, но меня самого в тот момент там уже не было. Он сжал кулак, превращая кусок камня в каменную крошку, а я тем временем сделал круг над его рукой и, сложив крылья в один огромный клинок, рассек ему запястье. Рана вышла неглубокой, но я и не думал, что выйдет отсечь руку так же легко, как в первый раз. Тогда он не ждал атаки, а теперь собрал всю имеющуюся у него силу. — Никчемный смертный! Я раздавлю тебя! Его голос громыхал, подобно раскатам грома в грозу. Да и воздух наполнился божественным давлением. Сокрушитель собирал силы, чтобы взяться за меня всерьез. Плохо, но с нынешней силой у меня есть неплохие шансы на победу. Он поднял молот, и в этот момент я почувствовал, как пространство вокруг нас начало искажаться. Все замедлилось. Воздух вокруг меня стал словно кисель, и я понял, что он использует свою власть над этим местом, чтобы остановить меня. Хитро. Ничего не скажешь. А если я сделаю так? Крылья вокруг меня рассыпались, превратившись в облако парящих осколков стекла, а затем собрались заново в меч. Огромный меч. Больше меня раза в два. Гигантский молот, подобно падающему небоскребу, несся на меня, но я не беспокоился на этот счет. В тот момент рожь битвы внезапно стих, и пришло удивительное умиротворение. Я знал, что надо делать. Молот был совсем близко, и за доли секунды до того, как это исполинская... Абсурдная в своем могуществе сила столкнется со мной, я ударил. Один взмах стеклянного клинка, и наконечник молота раскололся надвое, а вся заложенная в него сила выплеснулась наружу. Молот взорвался, а его наполненные божественной силой обломки хлынули в стороны. От того немыслимого количества энергии, что было выплеснуто, даже местное пространство стало трещать по швам. Про дворец, от которого остались лишь обломки, я вообще молчу. Часть осколков ранили и сокрушителя тверди, рассекли ему руку и лицо. Он ревел, словно дикий зверь, и этот рев разносился по всему пустующему пространству вокруг нас. Схватившись за раненное лицо одной рукой, другой он махнул в мою сторону, и вокруг прогремели тысячи взрывов. Стеклянные осколки сформировали вокруг меня купол, а как только вспышки улеглись, я вновь сделал из них крылья и устремился прямо к божественному владыке» замахнулся кулаком и на полной скорости врезал ему в подбородок. Со стороны это выглядело, как если бы сияющий комар ударился о человека, но вот сила этого комара была сравнима с пулей. Голова гиганта дернулась, и сокрушитель тверди стал падать. Отчаянно попытался схватиться за что-нибудь из остатков дворца, но каменный обломок просто рассыпался под его пятерней. Пространство карманного измерения, в котором существовала его обитель, просто не выдержало столкновения столь сильных существ и начало рваться, словно ткань. Еще мгновение назад под ногами у гиганта была черная, бесконечная пустота, но та треснула, и мы провалились в один из миров. Тут были леса, горы, ночное небо. Сокрушитель тверди рухнул спиной с огромной высоты и ахнул, а следом вниз полетело и то, что осталось от его дворца я спикировал следом, уже сотворив из стеклянных осколков меч, такой же, какой рассек молот. Один точный удар в его искру созидания, и я смогу с ним покончить. Сокрушитель заметил меня, но даже не попытался остановить. Он поступил хитрее и просто резко уменьшился, вернув себе более человеческие габариты. Клинок вошел в землю, и в стороны на много километров разошлись широкие трещины, из которых хлынули стеклянные колья. Мне осталось только цокнуть языком и рассеять торчащий из земли меч, превратив части стеклянных осколков в более подходящее по размеру оружие. — А ты не врал, смертный ублюдок. Сокрушитель стоял неподалеку. По его лицу стекала золотистая кровь. Ранен, но не настолько серьезно, как хотелось бы. Не врал о чем? — Что силен настолько, чтобы сражаться с божественным владыкой. Он сплюнул с густок сияющей божественной крови. На земле в том месте немедленно бурно выросла растительность и столь же стремительно завяла: «Я все думал, что это пустое бахвальство. Ну, как кто-то вроде тебя может сражаться против меня? Даже с силой солнечной кошки это все равно пустяк. Но я все никак не могу понять. Зачем архитектор отдал тебе свою силу?»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 «Даже укажу место, куда нужно ударить. Ты просто нанесешь удар, и меня не станет, а твой контракт окажется выполненным. Ну а то, что останется от меня, моя сила, перейдет тебе». «Ты хочешь передать мне свою силу?» В это верилось с еще большим трудом, но вместе с этим, пусть сам факт этого оказался странным и нелогичным, я почему-то верил этому типу. «Да, это завершит тебя. Ты станешь идеальным оружием». «Идеальным оружием против чего?» Этот вопрос казался мне ключевым. «Против искажения, разумеется. Видишь ли...» Архитектор внезапно задумался, отступил и покачал головой. «Ох, вот об этом я и говорю!» «Ты ни о чем не говоришь». Как-то внезапно наш разговор посыпался, и теперь он словно растерялся из-за этого. Удивленно уставился на меня, отвернулся, словно прислушиваясь к чему-то, но затем вновь покачал головой. «Оно ну тут, Адриан!» Архитектор постучал по своему виску, а на его лице отразилось сожаление. «Оно? Глубинное искажение? Да, чтобы управлять им, я был вынужден впустить его сюда, и оно в последнее время стало сильно влиять на мои суждения. Именно поэтому ты и должен будешь меня убить, пока я не превратился во что-то иное». Я промолчал. Напряженно вглядываясь в его лицо и тело, ища признаки заражения глубинным искажением, но внешне это заметно не было. Хотя этот тип и сам по себе был странным и нисколько не походил на других божественных владык. Я исследовал его, а оно исследовало меня, грустно улыбнулся архитектор. Иронично, не находишь? Что в конечном итоге ты сам стал жертвой? Немного. Мне, как аватару познания, Очень интересно, к чему же это в итоге приведет, но во мне все еще достаточно от божественного владыки, что желал бороться с искажением. Так что, полагаю, сейчас самое лучшее время, чтобы с этим покончить. Пока я еще отдаю себе отчет в том, что делаю». «И ты хочешь, чтобы я продолжил твое дело?» — нахмурился я, понимая, к чему он клонит. «Ты не станешь, Адриан, ты не ученый, ты воин». Я изучил тебя лучше, чем можно было подумать, и понимаю, что ты не согласишься на то бремя, что я взвалил на себя, но одно условие у меня все-таки есть. Какое? Если вдруг случится так, что другие мои братья и сестры пойдут путем глубинного искажения, останови их. Я как никто понимаю, что будет, если существа такой силы окажутся заражены». «Он был заражен», — ответил я Сокрушителю. «Но вы и так это знали, поэтому и наняли меня на эту работу. Архитектор — безумный бог, что управляет искажением, заражает им миры, стремясь уничтожить все вокруг». Я процитировал Фероса, который в свое время вводил меня в курс дела. «Так оно и было», — прорычал Сокрушитель Тверди, поднимаясь на ноги. «Пусть он и был ранен, но божественной силы в нем было еще достаточно. Теперь искажение не распространяется». «Ах, если бы было так!» — с грустью сказал вновь возникший неподалеку архитектор. «Перед тем, как передать тебе силы, Адриан, я сделал все, чтобы так оно и было. Зациклил систему, чтобы она разрушала сама себя, мешая искажению прогрессировать. Но теперь вижу, что ошибся. Они нашли способ это обойти». Я краем глаза смотрел на архитектора, но основное внимание было сосредоточено на сокрушителе. Не собирался выпускать божественного владыку из поля зрения. Хоть сейчас тут и выглядел жалко. Весь покрытый сияющей божественной кровью, он стоял на коленях, смотря на меня со странной смесью насмешки и презрения, но я ясно понимал, что за ними сокрыта ненависть. — Не распространяется, — рассмеялся сокрушитель тверди. — Да оно уже повсюду, Атриан. Оно поглощает твой мир. Оно поглощает меня. «Оно однажды поглотит все!» «Этого не будет». Морщись от боли, он поднялся на ноги, одной из рук хватаясь за свою голову. Белые вены, растущие от раны, словно стали более выраженными и пульсировали, источая едва заметный холодный белый свет. «Это уже случилось, Адриан. Ты просто слишком самонадеян, чтобы признать, что проиграл». Я сделал едва уловимое движение рукой, и гигантский меч, вонзенный в землю, осыпался на осколки, устремившись ко мне. Правда, лишь в малой части я придал другую форму. В моей руке теперь вновь сформировался хрустальный меч, но нормального размера. Сокрушитель при виде этого злорадно оскалился кровавой ухмылкой. В его руке тоже возникло оружие, и в этот раз не молот, а двуручный меч. И он был не просто соткан из света, нет, это было выкованное оружие. То, которое Сокрушитель сделал для самого себя. «Давай покончим с этим, Адриан». Мы рванули друг к другу одновременно. Наши мечи встретились с оглушительным звоном, рассыпая во все стороны множество золотистых искр. Владыка попытался задавить меня, сломить, и я чувствовал это в каждом его обрушивающемся сверху ударе. Его оружие словно говорило мне «склонись передо мной». Земля от таких ударов не выдерживала, расходилась трещинами, а исторгаемое золотистое пламя выжигало вокруг все живое. Очередной удар у него действительно чуть не получилось поставить меня на колено. Ноги чуть было сами собой не подогнулись от вложенной мощи. Я оттолкнул его меч в сторону и сделал шаг вперед, нанося удар в живот. Сокрушитель отпрыгнул назад. Его меч скользнул по моему клинку, и он контратаковал, направляя острие в мою грудь. Затем немедленно уклонился — чувствуя, как лезвие проходит в сантиметрах от моего тела, и ответил ударом в бок. Мой меч скользнул по его доспехам, оставив на них глубокую царапину. «Слабо, Адриан!» — рычал он, опьяненный битвой. Он снова бросился в атаку. Его меч занесен для удара сверху, а его золотистая кровь буквально горела золотым огнем. Я поднял свой меч, чтобы парировать, но это было уловкой и в последний момент изменил направление удара. Его оружие соскользнуло с моего, выплеснув волну энергии, а я крутанулся и вонзил стеклянное оружие прямо в его доспехи. И в этот раз я почувствовал, как лезвие проходит сквозь металл. Сокрушитель завопил от боли и с рыком пнул меня в грудь, вбивая в землю. И без того безжизненная территория вокруг дополнилась кратером метров в сто шириной. Он замахнулся, собираясь нанести второй удар, но тут ожили парящие неподалеку осколки. Они устремились к владыке и заставили отступить, отбиваясь от нескольких мечей, что соткались в воздухе, и могли сражаться самостоятельно. Оттеснив его таким образом, я поднялся и атаковал с новой силой. Теперь сокрушителю приходилось сражаться не против одного меча, а сразу четырех. Стоит отдать должное его мастерству. Мне всегда казалось, что Сокрушитель полагается лишь на грубую силу, и сойдись мы с ним, как сейчас, он оказался бы в проигрыше, но реальность говорила, что в искусстве меча мы с ним равны, а может, в некоторых аспектах он даже лучше. Сокрушитель парировал мои атаки с легкостью. Его меч двигался так быстро, что казался почти невидимым, но чем дольше шла битва, тем увереннее я становился. В какой-то момент я стал понимать, какой удар он сделает, раньше, чем тот его совершал. Взмах меча, и я делаю шаг в сторону, пропуская волну смертоносной энергии рядом с собой. Пригибаюсь, и меч проходит рядом. Я даже перестал пытаться парировать его атаки. Просто без труда уходил от каждой из них. «Архитектор, это твои шутки?» — мысленно спросил я, прекрасно понимая, что он должен меня слышать. Но внезапно пришло и другое осознание. Я сейчас и есть архитектор. Может, не разумом. Им я оставался собой, насколько это возможно, но часть меня в этот момент, вне всякого сомнения, стала аватаром познания. И Сокрушитель Тверди в этот миг стал для меня словно открытая книга. Кровь божественного владыки пылала, окутывая его яростным золотым пламенем. Чем больше ударов он делал, чем решительнее атаковал, тем сильнее это пылало, подпитываемое его эмоциями. Яростный рев Сокрушителя содрогнул землю, и, кажется, вдали начала рушиться гора. В его меч было вложено столько силы, что каждый удар, даже не попадая в цель, рассекал землю, оставляя в ней гигантские зарубины, уходящие на километры. Но что бы он ни делал, как бы ни старался, сколько бы ненависти ни вкладывал, он не мог в меня попасть. Я в какой-то момент даже понял, что мне не нужен меч, и рассеял его, сменив на что-то вроде кастетов из стекла. Идеальное уклонение от меча, и я бью его прямо в лицо. Короткий, быстрый, но очень точный удар, от которого божественный владыка содрогается и припадает на одно колено. Тотчас пытается отогнать меня своим оружием, но я наношу новый удар. И еще один. Они быстрые и не очень сильные, но настолько точные, что каждый из них он чувствует. «Я не могу проиграть такому, как ты!» — рычит сокрушитель, а я продолжаю бить. В голову, в бок, в бедро и, наконец, точно в руку. Один маленький удар, оружие вылетело из руки владыки. Двуручный меч вонзился острием в камень, наверное, единственный целый на всю округу, и так и замер. Сокрушитель удивленно уставился на опустевшие руки и тут же получил еще один прямой удар, что в этот раз поставил его на колени. Я рассеял перчатки и вернул им форму меча. «Пришел черед с этим покончить», — сказал я ему и ударил в грудь, целя в то место, где ощущал в нем искру созидания но за миг до того, как клинок пронзил ее, сокрушитель перехватил оружие голыми руками. Он скалился, рычал от натуги. Стеклянный меч полыхал золотым пламенем от растекающейся по нему крови, но этого было мало, и острие все-таки коснулось его брони, разрезая и проходя в божественную плоть. «Адриан, нет!» — услышал я рядом голос солнечной кошки. «Нет! Не убивай его!» Богиня бросилась ко мне, но оставшиеся стеклянные обломки ожили и создали преграду перед ней. Эйрин отступила, а затем обрушилась на нее со всей силы, даже попыталась лишить меня своего божественного канала, ведь у нее был приоритет в контроле силы, но это было неважно. Я сейчас аватар познания. Я обладаю силой прошлого архитектора, и чтобы завершить это дело, мне не нужна сила солнечной кошки. «Нет, Адриан, прошу!» «Он же мой отец!» Когда стеклянный меч пронзил сокрушителя, тот вздрогнул, а пальцы разжались, отпуская клинок. Он был еще жив, но ненадолго, и казалось, что в этот момент его разум немного прояснился. Из полыхающих глаз исчезла ненависть, сменившись чем-то другим. Думаю, сожалением. Лишь после этого я убрал барьер, что не давал Эйрин пройти, и та бросилась к отцу. Несмотря на то, что он чуть ее не убил, Она все еще любила его. «Солнечная кошка!» — улыбнулся сокрушитель, поднял свою руку и вытер большим пальцем стекающую по щеке дочери слезу. «Прости меня». «Это был не ты. Я знаю, что это был не ты. Это все глубинное искажение. Оно заставило тебя». Богиня все что-то говорила, бормотала себе под нос, пытаясь унять слезы, а сокрушитель тем временем просто улыбался, смотря на нее, — пока не почувствовал, что окончательно слабеет. Он вздохнул, посмотрел на нас обоих и тихо произнес. «Больше я не смогу вас защищать. Дальше вам придется как-нибудь справляться самим». «Папа!» «Адриан!» Сокрушитель посмотрел на меня. «Позабудь об Эйн, иначе клянусь я. Я достану тебя даже с того света». «Нет ничего ужаснее». Говоря это, он начал рассыпаться. Его тело, состоящее сплошь из обращенного вплоть света, распадалось, и ветер разносил сияющие искры. «Чем ярость мертвого бога». И он ушел. Рассыпался в сияющих искрах, но сделал это с улыбкой. Сокрушителя тверди не стало, и похоже, что бремя защиты мира от королевы ночи Легло на наши с Эйрин плечи. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.